Глава тринадцатая. Горько, горько. Какая помолвка, какая помолвка! Тихон вышагивал по комнате, нервно подергивая усики. Усики, если бы могли говорить, давно бы уже запросили пощады. Самая обыкновенная. Какая же еще? Улыбнулась Дашенька, изображая святую невинность. Да что ты, ты мне это брось! Тихон остановился и погрозил пальцем. Шутки шутками, но это зашло уже слишком далеко. Говори тише. Ты же не пойдешь за него замуж? Безумие какое-то. Конечно, не пойду. Мне просто нравится его злить. А Евдокия Дмитриевна, ты о ней подумала? Пора заканчивать эту комедию. Вот помолвку отпразднуем и закончим. И чему тебя только учат в институте? Враньё добра не доводит. Тогда пойди и расскажи всем, что ты никакой не дипломированный специалист по поимке преступников, а легендарный бор Маркиз, хитро щурясь, прошептала в ответ Дашенька. — Да, — тяжело вздохнул Тихон, — отличный у нас семейка, нечего сказать. Пройдясь еще раз по комнате, он сел на диванчик и добавил. — Но ты учти, я этого не одобряю. — Само собой, — улыбнулась Дашенька и достала из шкафа платья и туфли купленные сегодня днем специально для праздничного вечера. После обеда Евдокия Дмитриевна пригласила Дашеньку в магазин и сама придирчиво выбрала ей платье. «Что всем врагам назло?» объявила она и подмигнула ошарашенной девушке, выседающей за кассовым аппаратом. «Ага», – согласилась Дашенька и с нескрываемым удовольствием прижала к груди яркий пакет. Такого платья у нее никогда не было. Она просто всегда отдавала предпочтение джинсам и незамысловатым свитерам. А теперь, налюбовавшись на себя в примерочной, поняла. Она хорошенькая, очень даже хорошенькая. «А ты часом не влюбилась?» – вдруг спросил Тихон, и тут же, испугавшись возможной правды, замахал руками. «Ничего не говори, ничего не говори!» С этими словами он быстро вышел из комнаты, оставив Дашу наедине со своими мыслями. — Влюбилась ли я? — Нет, конечно же нет. Замотала она головой и, задержав взгляд на своем отражении в зеркале, строго добавила. — И не надо на меня так смотреть. — Явилась на помолвку без опоздания, — очеканила Дашенька, и Егор от неожиданности вздрогнул и обернулся. Маленькая. Нет, хрупкая. Забавная? Нет, дерзкая. Вредная? О да, тысячу раз да. Это платье тебе идет. Хочешь жениться, так и скажи. Чего ходить вокруг да около? Усмехнулась Дашенька и вздернула нос. Евдокия Дмитриевна попросила ее зайти за Егором. Она считала, что к столу они непременно должны выйти вдвоем. Вот невеста и пришла за женихом. «Не хочу!» – усмехнулся в ответ Егор и подошел совсем близко. «Жаль, что за этот моральный ущерб ты мне уже заплатил!» Дашенька улыбнулась и развела руками. «А то мне на хундаечек немного не хватает!» «Ну, вы же очень скоро найдете брошь и получите вознаграждение!» Егор посмотрел ей в глаза. «Тихон Ефимович, большой специалист в этом деле, не так ли?» «Очень большой!» ответила Дашенька, представляя, как бы сейчас с лицо ее жениха, узная он, кем на самом деле является Тихон. Эта маленькая тайна ее изрядно взбодрила. — Надеюсь, ужин пройдет тихо и без сюрпризов, — высказал свое пожелание Егор. — Именно так. Какие могут быть сюрпризы на помолвке? — Я рад, что тебя это забавляет, но это всего лишь семейный ужин, — он наклонил голову на бок. «Мне кажется, Евдокия Дмитриевна думает иначе». «Она немножко заблуждается». «Я, собственно, за тобой. Все уже за столом и ждут только нас». Выделяя последние слова, сказала Дашенька и, развернувшись, вышла из комнаты. Егор, оценивающе, скользнул по ее фигурке. Поймался на мысли, что ему нравится, ее волосы цвета карамели, прямая спина». Тонкая талия. Черт, тихо буркнул он, злясь на себя. Какая еще спина, какая талия, сопливая девчонка, вредная, как тучи пчелы, колкая, как оравы ежиков. Полчаса посижу за столом для приличия, решил он, и пойду в кабинет работать. С меня хватит. Когда они вышли в гостиную, украшенную небольшими букетами, Евдокия Дмитриевна постаралась от души. Все уже были в сборе. Вадим нетерпеливо поглядывал на тарелки, мечтая поскорее наесться до отвала. Тихон в костюме, за которым он ездил домой после разговора с Феликсом, нервничал около окна. Акулина Альфредовна с Ирмой плечом к плечу, точно двуглавый орел, застыли на диване. Одна сверкала выпученными глазами, вторая синяками и зеленкой. Остальные сидели на креслах и тоже ждали команды. Прошу к столу. — Ну, наконец-то, — умилился Евдокия Дмитриевна. — Дашенька, ты чудесно выглядишь. — Егор, а почему ты не при параде? — Не успел переодеться, — соврал он. Рубашка и брюки вполне приличные. Не хватало еще галстук надевать на этот спектакль. — Молодых во главу стола, — скомандовала Евдокия Дмитриевна. И Ирма негодующе вскинула брови пока ее планы трещали по всем швам. Егор, конечно, проявил заботу после случившейся с ней неприятности, но хватило его только на 20 минут. Затем бросил дежурная: «Если что-нибудь понадобится, скажи» и ушел. Неужели он не понимает, что ей уже очень многое нужно? Например, кольцо с бриллиантом, свадебное платье и поездка в Италию. Юрма! — Ты здесь садись, рядом с уткой, — распорядилась Евдокия Дмитриевна. — Смотри, какой у нее грустный вид. Вместе вам будет веселее. Акулина Альфредовна сжала локоть подруги, мол, мужася, победа все равно будет за нами. И в знак солидарности тоже устроилась рядом с обсыпанной ароматными сухофруктами уткой. Евдокия Дмитриевна произнесла трогательную речь. Шампанское заплескалось в бокалах, Ирма заерзала, Егор терпеливо промолчал. Дашенька легонько толкнула его под столом и тихо спросила. — Ты счастлив, дорогой? — Сиди смирно. Растягивая губы в улыбке, ответил он. — Как скажешь, дорогой. Леночка внесла поднос, заставленный кокотницами с Жульеном, и по комнате распространился аппетитный аромат жареного лука и грибов. За столом образовалось оживление, которое тут же было подкреплено еще одним тостом от Евдокии Дмитриевны и следующим тостом от Максима Леонидовича. Сказанные слова вроде имели отношение к молодым, но в то же время были весьма обтекаемы, что Тихона несколько успокоило. Далее веселье пошло полным ходом. Алкоголь оживил собравшихся, и от первоначальной натянутости не осталось и следа. — Тебе подложить салатика, дорогой? — продолжая развлекаться, спросила Дашенька. — Нет, — ответил Егор, — я не люблю свеклу. — Я это запомню, дорогой. А может быть, креветочный коктейль? — Не стоит беспокоиться. А мне совсем не трудно. Егор вздохнул, мысленно сформулировав все, что он думает о происходящем, и резко развернулся к Дашеньке. Наткнувшись на озорные искорки, подпрыгивающие в ее каре глазах, он тепло улыбнулся и покачал головой. «Девчонка! Совсем еще девчонка!» «Горько! Горько!» – раздался радостный голос Евдокии Дмитриевны. «Ты что? Это кричат только на свадьбах!» – одернула сестру Акулина Альфредовна. «Когда хотим, тогда и кричим!» – махнул рукой мать жениха. «Так ведь, Тихон Ефимович! Горько!» «Горько!» Тихон с надеждой повернулся в сторону Дашеньки. Э -э, «Не собирается же она целоваться?» «Горько!» – подхватил Вадим и хрустнул малосольным огурчиком. Егор отложил в сторону салфетку, встал, протянул руку Дашеньке и, улыбаясь, тихо спросил. «Ну что, дорогая, слабо?» Ирма, вцепившись в край стола, зажмурилась. «Когда же сказать про Зарубкина? Сейчас или позже?» Дашенька тоже встала, тоже улыбнулась и, вздернув нос, ответила. «Нет, дорогой, не слабо!» Сразу после четвертой рюмки Максим Леонидович вышел из-за стола и, сославшись на деловой разговор по телефону, поднялся на второй этаж. «Сейчас был отличный момент, чтобы продолжить поиски таинственного письмоносца». Все ужинают, шумно разговаривают, и можно без лишних волнений заглянуть в одну из комнат. Максим Леонидович приоткрыл дверь, оглянулся и ступил на ворсистый ковер. Обитель астролога Феликса напоминала космический корабль, старательно превращенный в сельскую библиотеку. Вроде все современно и стильно, но со всех полок свешиваются потрепанные журналы, На столе беспорядочно гнездятся книги и тетради, всевозможные вырезки высовываются из папок с яркими тесенками, а толстый атлас раскрыт посередине, демонстрируя глубины Вселенной. На подоконнике покоятся странные приспособления, которые скорее могут пригодиться магу, а не астрологу. Хрустальная пирамидка, маленькие весы с пластмассовыми чашечками – Ступка и три разноцветных шара. Первое впечатление, несмотря на бардак, все же благоприятное. Работает человек, не покладая рук и мозгов, работает. С утра до ночи поддерживает связь с космосом. Молодец. Максим Леонидович взял одну из тетрадей и открыл ее на первой странице. Акулина Альфредовна, гороскоп на пятницу, значилось сверху. «Корявые, крупные буквы», – прокомментировал Берестов и стал читать дальше. «Берегите свои нервы, враги не дремлют». «Планы на будущее. Интуиция подскажет правильные решения, проблем. Верьте в себя. Не откладывайте ничего на завтра». Максим Леонидович скривился, точно разжевал дольку лимона и положил тетрадь обратно на стол. «Буква Z. Была без и Это, конечно, Феликса не оправдывало целиком и полностью, но все же стирало его персону с первых позиций в списке подозреваемых. «Скорее всего», – задумчиво сказал Максим Леонидович, выходя из комнаты и прислушиваясь к крикам Горько, несущимся с первого этажа, «сегодня мне принесут еще одно письмо». «Алкоголь потолкнет этого человека к действиям». «Да, сегодня ночью». Он притянул ее к себе, нарочно-медленно просунул руку в вырез платья на спине, погладил шелковистую кожу и только потом заглянул в ее глаза. «Ну что, передумала? Струсила?» – означала его ироничная улыбка. Дашенька не шевельнулась, не выказала ни протеста, ни согласия. Она опять хитрила сваливая ответственность на Егора. Его улыбка означала. «Выкручивайся как хочешь, принимай решение сам, а я постою, подожду. Мне торопиться некуда». «Стойте!» – раздался визгливый голос ирма Крики, звон бокалов и разговоры стихли. «Ну что еще?» – взмутилась Евдокия Дмитриевна, которой до ужаса хотелось ли созреть целующегося сына. «Осталось-то всего секунда». Опять эта вертихвостка влезла. Надо бы запереть ее в подвале. Она не та, за кого себя выдает. Тихон побледнел и посмотрел сначала на Дашеньку, а затем на дверь. Не так уж все и плохо. В три прыжка не доберутся до выхода, а там ищи ветра в поле. Он ни секунды не сомневался, что эта пышно-грудая девица сейчас укажет на его легендарное прошлое. — Да, — подскочила Акулина Альфредовна, — Она была уже в курсе темных делишек противной самозванки. — Я сама скажу. — Давайте ж быстрей. — хмельным голосом протянул Вадим, отбирая ее Виолетты, остывший Жульен. — Не задерживайтесь, следующий тост. — У Дарьи Тихоновны, я я жених. Зарубкин Илья. — отрапортовала Ирма, волнуясь, как бы Акулина Альфредовна ее не опередила. — Я с ним разговаривала, и он мне все рассказал. Наша многоуважаемая невеста пудрит маски обоим. При последних словах она даже подпрыгнула, боясь, по всей видимости, что ее слова не долетят до противоположного края стола. Но слова долетели. Все обернулись к Дашеньке, ожидая ответа. Даша почувствовала, как напряглась рука Егора, но он не вынул ее из выреза платья. Никаких слов оправдания она сказать не успела. Раздался искренний и громкий хохот Тихона. Поняв, что опасность миновала и вылетать в дверь или окно не придется, он от души веселился, вспоминая, как мать Зарубкина демонстрировала ему доску с дыркой и гостеприимный скворечник. «Ох, давно я так не смеялся, вытирая слезы, сказал он. Пожалуй, я сам все объясню. Илья Зарубкин – это наш сосед. Абсолютный лоботряс и весьма недалекая личность. Уж извините за такую правду». Он давно преследует Дашеньку, и мы уже устали объяснять и ему, и его матери, что никакого родства между нами никогда не случится. Ох, и насмешили вы меня. Ирма, кушай утку, сердито крикнула Евдокия Дмитриевна и перевела негодующий взгляд на сморщившуюся от досады Акулину Альфредовну. И ты кушай утку тоже, велела она еще и ей, а про себя добавила. Такой момент испортили, дуры. «Горько!» – подскочив, закричал Вадим, и Евдокия Дмитриевна посмотрела на него с благодарностью. Егор сильнее прижал к себе Дашеньку и больше немедля поцеловал ее.